Наташа Бойд Девушка Индига Отрывки из писем Элизы Лукас Пинкни использованы автором с любезного разрешения Исторического общества Южной Каролины. Посвящается Брайони. Нам принадлежит лишь настоящее. И время это столь быстротечно, что и не скажешь, существуем ли мы. Элиза Лукас. 1722-1793. Когда я устремляю мысленный взор назад к своим битвам за индиго, они превращаются в моём сознании в сновидения. Память не сохранила ничего, кроме мимолётных впечатлений. Там лишь образ рук, тянувших меня в пучину, давивших на грудь, на сердце. не дававших всплыть. Образ рук, наровивших утопить меня в собственном творении, в моих чистолюбивых замыслах. И я тонула, погружалась в непроницаемо-синюю бездну. Индиго разбило мне сердце, но спасло жизнь. Индиго текло по моим венам, синяя кровь пульсировала в моих детских сосудах. Позднее взрелые годы, познав глубокую и неизбывную любовь и гордость за рождение сыновей которым суждено было стать создателями нового государства. Я думала о тех временах своей жизни и благодарила Господа за индиго. Как так случилось, что глубочайший синий цвет, цвет неба в предрассветные часы, когда день ещё не упал тяжёлым душным покровом на наши плечи, цвет наводящий меня на мысли о куполе небесном и о тончайшем шёлке, о королях и баснословных сокровищах, о непостижимой загадочной древности, Как может этот цвет быть порождением несуразного запылённого кустика? Помимо того, я не устану благодарить Господа за Эсси и Квоша, за Тога и Сони, и особенно за Бена, за тех, кто в меня верил, и за Чарльза, конечно же. Я всегда буду благодарна за Чарльза. Ещё я остаюсь признательна своему отцу за его выбор. За то, что он решился поручить шестнадцатилетней дочери управление фамильными плантациями, с тех пор мы с ним так и не виделись. Моему дорогому другу Мессис Бадикот в Англию. Лищу себя надежды, и вам приятно будет узнать, что мне приглянулся сей отдалённый уголок мира, куда привела меня судьба. С Англией ему не сравнится в моих глазах, а в истину так. Однако же Каролина куда предпочтительнее Вест-Индии. Люди здесь благовоспитанные и жизнь устроена во многом на английский манер. Элиза Лукас. Глава 1. 1739 год. Негры пели. От блики света плясали на чернильно-чёрных волнах океана, и я быстро заморгала, проснувшись. Не было никакого океана. Только бледно-синее сияние на рождавшегося дня растекалось по белёным стенам моей спальни. Сон никак меня не отпускал, всё тот же, что снился мне с самого раннего детства. Порой он наводил страх, порой вызывал эйфорию. Я вдохнула полной грудью воздух рассвета и подумала, что день возможно станет судьбоносным. В пении отчётливо различался, хоть и приглушённый расстоянием, но сильный голос тога. голос глубина которого так не вязалась с невеликим ростом его обладателя. За несколько месяцев нашей жизни в Южной Каролине я успела заметить, что голоса других негров сплетаются в мелодии вокруг этого полнозвучного тенора, задающего тон. И ещё я знала, что если они поют, значит трудятся сообща над каким-то серьёзным делом. Урожай поспел. Негры пели потому, что приступили к сбору урожая. Мне совсем не хотелось вставать на встречу душному влажному утру. Эта влажная духота с каждым днём становилась всё гуще, вытягивала из меня все силы ещё до того, как я успевала управиться с делами. Но я всё же выпростала ноги из-под тонкого смятого одеяла и выдрузила их поверх. Эсме уже наполнила водой тазик и кувшин. Я сладко потянулась, освобождаясь от последних тёмных вязких лоскутий сна. И теперь в душе осталось лишь смутное чувство ликования, будто порождённое неким неведомым свершением. Я поплескалась немного в прохладной воде, освежившей бледную кожу. Кисти обветренные на свежем воздухе у меня были чуть темнее и потянулась к маленькому оловянному колокольчику. Лёгкого позвякивания, такого тихого, чтобы не потревожить мою чувствительную маменьку или малышку Полли, было достаточно. Эсме явилась немедленно, как тёмный призрак ибо обладала зрением и слухом острыми, как у совы. Она проскользнула в спальню, неслышно ступая обернутыми тряпками ступнями по дощатому полу. Она была в простом холстяном платье. Голову покрывал туго намотанный белый муслиновый платок. «С добрым утром, Эсси!» «Я слышала пение. Сбор урожая начался. Давай-ка не будем мешкать». «Да, но Большой Лукас хочет говорить с тобой». Я нахмурилась. Отец никогда за мной не посылал. После прогулки по плантации я сама приходила в его рабочий кабинет каждое утро, чтобы помочь с корреспонденцией. Он надиктовывал ответы на деловые послания, мерия шагами кабинет. Должно быть, это помогало ему подобрать правильные слова, когда суть вопроса требовала деликатной трактовки, а я записывала. После этого мы отправлялись на обход наших небольших владений. и я обращала его внимание на все, что сумела заметить во время своей инспекции на заре. Порой мне выпадала оказия наведаться вместе с папенькой и кучером нашим Квошем на другие два земельных участка, потолковать с приказчиками. Эсмера сплела мои вьющиеся волосы, расправила, встряхнула и прошлась по ним изящным костяным гребнем, а потом снова заплела в косу и уложила ее на затылке, закрепив шпильками. Она умела управляться так, чтобы не тратить на мой туалет времени больше, чем я сама считала нужным, к досаде матушки, которая была убеждена, что я слишком мало внимания уделяю своему внешнему виду. Эсме, сокращенно Эсси, приставленная ко мне с моих детских лет на Антигуа, знала, что я, в отличие от матушки, равнодушна к нарядам и не готова вертеться подолгу перед зеркалом. Впрочем, моя совсем ещё девичья фигурка и не требовала слишком много ухищрений для сокрытия или же подчёркивания о форм. Эс и две другие негритянки, Мэри Н и Нэнни, отвечавшие за порядок в господском доме ещё до того, как мы поселились в нём, переехав на материк, обеспечивали спокойное и уютное течение жизни в поместье. Это представлялось тем более важным, что маменька была не в состоянии полноценно выполнять обязанности хозяйки, а меня слишком занимали папенькины повседневные деловые заботы, в которые я увлечённо совала нос. Управление плантацией казалось мне захватывающим делом, к тому же тут нашлось применение моим познаниям в ботанике и садоводстве, приобретённым ещё в детстве на Антигуа. Они оказывались весьма, кстати, всякий раз, когда речь заходила о выращивании зерновых культур. Я торопливо полила рассаду на подоконнике. Расточки вечно зеленых дубов — подарок от нашего ближайшего соседа, ботаника-любителя, мистера Дево, а затем поспешила на первый этаж. «Элиза!» — грянул голос моего отца, когда я подходила к открытой двери его кабинета. Отец расхаживал перед простым походным столом. Всегда его предпочитал полированному бюро красного дерева, которое мы приобрели, высадившись в Чарльстауне. Чарльзтаун изначальное название современного города Чарльстона в американском штате Южная Каролина, основанн англичанами в 1670 году. Здесь и далее примечание переводчика. Он был полностью одет для прогулки. Каштановые волосы, сидевшие на висках, были навощены, но растрепались. Над бровями пролегла незнакомая мне тревожная складка. Папенька, начала я и быстро поправилась. Полковник Сыр. Недавно я немало его позабавила, объявив, что уже слишком взрослая, чтобы обращаться к нему так же, как моя младшая сестрица Полли. Однако папачин мой, судя по всему, она одобрил. Его манера общаться со мной действительно немного изменилась, сделалась более похожей на компанейскую, даже дружескую, чем на ту, что свойственна главам семейств по отношению к своим отпрыскам. И я дрожила этим новым проявлением уважения с его стороны, не позволяя себе переходить границы. Отец был честным человеком и старался держать обещания, а потому мы, дети, рано уяснили, что ни при каких обстоятельствах не стоит испытывать его терпение. Вы уже позавтракали, спросила я. Он рассеянно кивнул. Да-да. Вчера по пути в город я встретил нарочного, скакавшего к нам. Он вручил мне повестку. Я сглотнула. Повестку? Я должен вернуться на Антиго. Мне уж-то пора. Боюсь, что так. К концу месяца мне надо быть там. Я надеялся провести здесь побольше времени, пока вы не обустроитесь на новом месте и пока не станет ясно, что твоя матушка идёт на поправку. Однако теперь я опасаюсь, как бы ей не стало хуже. Я закусила губу. В действительности морские ветра грозили усугубить маминкин мигрень и уныние. В этом отношении мы с ней были полными противоположностями. Я всегда недоумевала, отчего этот мой деятельный, бурлящий жизнью отец счёл разумным заключить брак с такой особой. Впрочем, нельзя не признать, что она была красавицей, но папенька ведь ценил в людях иные качества. Он сам не раз мне в том признавался, и не без пылкости, особенно перед тем, как они с маменькой отправили меня учиться в Англию. Тогда я провела некоторое время в разлуке с ними, и единственными моими близкими людьми были наши друзья-бодикоты Inloka parentis, заменившие родителей. Латынь. Юридический термин, обозначающий лиц, которые выполняют по доверенности определённые обязанности родителей по отношению к чужим детям. Мои младшие братья Джордж и Томми жили с ними с тех пор, как настала пора отдать их в школу. «И что же будет с местными плантациями, когда мы вернемся на Антигуа?» — спросила я. «Вы доверите вести дела приказчикам?» Папенька развернулся, чтобы взглянуть на меня. Одной рукой он потирал подбородок, другой рассеянно поигрывал с завязками на воротничке и несколько мгновений смотрел на меня так пристально, будто я была тайной обладательницей ответа на некую загадку мироздания. Затем он протяжно вздохнул и развел руками. Своим вопросом Элиза ты только что помогла мне принять чрезвычайно важное решение. Ему не потребовалось объяснять мне, что в решении этом он рассчитывал утвердиться окончательно и бесповоротно ещё до того, как матушка встанет с постели. Мысль о том, чтобы вернуться на остров Антильгуа, тонущий в изумрудной листве, окружённый прозрачно-голубым морем и освежить воспоминания о моём друг детство, чернокожем Бинуа мне вовсе не притило. Познания Бэна о растениях разожгли во мне страсть к ботанике. Я скучала по нему. Мне часто его не хватало, пока я обвыкалась с жизнью на новой плантации и чилась узнать получше неведомые земли. В этом смысле возвращение на Антигуа или даже в Англию было довольно заманчивым, а вот цовать баска каким-нибудь добропорядочным молодым лейтенантом из старинного британского рода во исполнение ожиданий со стороны общества меня отнюдь не прельщало. Но именно такая судьба и была мне уготована по приезду на упомянутые территории. Я внимательно вгляделась в отцовские глаза, а затем обратила внимание на его одежду и на беспорядок, царивший на рабочем столе. Неужто вы не спали всю ночь, сэр? Не было времени. Он торопливо шагнул к выходу. Идём, Бетси. Закашлялся и поправился, качнув головой. Элиза. Отец знал, что мне не терпится избавиться от детского уменьшительного имени. Идём, тебе нужно позавтракать, а потом нам предстоит съездить на плантации Garden Hill и Уакама, потолковать с приказчиками. Стало быть, я еду с вами. Негоже было проявлять ликование по поводу того, что меня допустили до мужских дел, поэтому я постаралась говорить сдержанно. Далее я последовала за отцом в обеденный зал, где выбрала себе на завтрак из расставленных на буфете блюд варёное яйцо и немного холодной копчёной рыбы. Отец отодвинул для меня стул и сам уселся во главе стола. «Скажи-ка, Элиза, тебе ведь здесь нравится?» «Мы, конечно, надеялись, что климат в колониях на континенте будет более умеренным, чем на островах, и благоприятным для твоей матери. Что ж, увы...» Он грустно улыбнулся. «Не слишком-то здешняя погода ей помогла». «А мне здесь очень нравится», — ответила я надлежащим образом, гадая, что же еще он собирался мне сказать и добавила на всякий случай. Люди в городе весьма приятные. На самом деле, больше всего удовольствия мне приносили прогулки с папенькой по нашим землям и его размышления вслуха о плантации, о том, какой она может стать в будущем. Медленно, но верно Новый мир с его напоёнными влагой призрачными мхами и солоноватыми топями, где под гладью стоячих вод таились небывалые чудовища, наблюдавшие за нами, проникал в мои сны. И вот таинственный сверхъестественный дух просачивался в моё сердце. На островах Вест-Индии наши владения были невелики и почти полностью засажены сахарным тростником. Каждый клочок земли там служил насущным нуждам. Здесь же в континентальных колониях я, как и папенька, видела куда больше возможностей. Местная земля хорошо плодоносила, и я уже представляла себе, как буду выращивать на ней всё, что заблагорассудится. Дыни, апельсины, маниоку, кунжут. Плодородные наделы на берегах залива Уап-Укрик, всего в 6 милях по воде от Чарльстауна на полуострове. Папенька унаследовал от своего отца. К собственности прилагалась небольшая группа рабов, и не такая уж малая задача сиять фамильное имя не только воинской славой, которую мог снискать папенька на королевской службе. Эту оказию никак нельзя было упустить, любил он повторять. Мой отец также незамедлительно приобрёл ещё два крупных участках подальше от залива, где уже было налажено производство древесины и риса на экспорт. Элиза, чтобы обеспечить себе продвижение по службе, мне пришлось заложить земли на Антигуа и частично здесь, в Каролине. У меня нет ни малейшего желания возвращаться на остров, но угроза со стороны Испании всё крепнет, а пребывая здесь, военной карьеры мне не сделать. Я торопливо проглотила кусок бледного желтка, лихорадочно обдумывая то, что сказал отец. Мы знали, что Вест-Индия стратегически важна в противостоянии с Испанией, но раньше мне не приходило в голову, что отец мог обременить ещё большими долгами наши владения ради своего высокого положения в армии. И хотя я была уверена, он знает, что делает, тем не менее меня охватила паника. Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы эта земля начала приносить доход. Его голос сделался тихим, доверительным. Он делился со мной секретами, для которых я была ещё слишком мала. Мы переехали сюда отнюдь не только ради поправки здоровья твоей матушки, хотя я полагаю, нас обоих порадовал бы такой побочный бенефит. Я едва не подавилась яйцом, вытерла проступившие на глазах слёзы и глотнула чаю, чтобы прочистить горло. Ты побудила меня задаться вопросом, доверяю ли я своим приказчикам, продолжал отец. Ответ да, разумеется. Однако, если тебя интересует, могу ли я положиться на них в деле извещения о каждом решении касательно наших земель, посевов и урожая, тогда ответ определённо нет. Ибо у нас с ними разные цели. Цель приказчика быть хорошим наёмным работником. Каждый из них надеется, он усмехнулся, честно отработать своё жалование. Но для меня, для твоего отца, конечная цель заключается в том, чтобы обеспечить процветание будущим поколениям нашего рода и способствовать обогащению королевской казны. Мы строим здесь новый мир, Элиза. Нам выпала удивительная и неповторимая возможность стать одними из первых, кто совершит в Королине нечто поистине великое. Меня невероятно вдохновляла его пылкая решимость посвятить себя служению королю, отечеству и далёким потомкам. но ему надо было еще позаботиться о благополучии моих братьев и Полли. Однако, сэр... Позволь мне закончить Элиза. Знаю, это сложно понять, ведь тебе еще нет и семнадцати. Но я чусь объяснить тебе, как важно стремиться к чему-то большему, нежели личное благо. Надо бы натрудиться ради более высокой цели, будь то служения Господу, Родине или же людям. Да, отец. Тебе уже приходилось брать на себя заботы о домашнем хозяйстве, подменяя твою матушку? Я позаботился о том, чтобы ты приобрела в учении определённые знания и навыки, и попредвидел, что обстоятельства могут сложиться особым образом. И теперь это произошло. По моей спине пробежал бодрящий холодок. Через несколько лет продолжал отец: Твой брат Джордж будет достаточно взрослым. Он сможет вернуться из Англии и взять на себя управление делами здесь. Пока же в его отсутствии Элиза Мне нужно, чтобы ты замещала меня во всех вопросах, касающихся этих земельных владений. Ты останешься в Южной Каролине с матерью и Полли и возьмёшь на себя все мои дела. У меня перехватило дыхание. На этот раз скрыть, как ошеломили меня его слова, не удалось. Я застыла, словно проглотила кол. Моя рука замерла на полпути к чашке, а отец всё говорил. Ты и так уже занимаешься моей корреспонденцией, Нынешние перемены будут означать лишь то, что некоторые решения придётся откладывать на более долгий срок, поскольку сообщение между нами займёт время. Тебе надёвно будет отправить мне письмо и дождаться ответа. Я, разумеется, понимаю, что по некоторым делам решения потребуются безотлагательные. В таких случаях ты сможешь посоветоваться с двумя приказчиками. К тому же я попрошу наших добрых друзей Чарльза Пинкни и его супругу приглядывать за тобой и тоже помогать советом, коли возникнет нужда. Стало быть, это я буду управлять его плантациями, мелькнуло у меня в голове, а губы не сразу выговорили: "Сэр". На том я и замолчала, не сумев более ничего добавить. Отец вскинул бровь. "И что же? У тебя найдётся что сказать так, чтобы получилось законченное предложение?" На мгновение я почувствовала, что вот-вот упаду под грузом ответственности, возложенной на мои плечи отцом. Теперь именно от меня зависело обеспечить ли земельные владения благосостояние нашей семьи, а мне, приданная к свадьбе, о которой я, что ни для кого не было секретом, отнюдь не мечтала, или же повергнут всех нас в нищету, только от меня. Я не знала, надолго ли покинет нас отец. В Англии мысль о том, что он может поручить шестнадцатилетней дочери управление огромным поместьем, кому угодно показалась бы абсурдной. Кто же станет подчиняться моим распоряжениям? Честно скажу, даже когда я мысленно попыталась сочинить письмо для моей дорогой подруги, и в прошлом попечительнице миссис Бадикот с рассказом о неожиданном повороте событий, мне и самой вдруг почудилось, будто это ни что иное, как сущней лепится плод моих собственных фантазий, воплощение желания стать значимым человеком, а не просто движимым имуществом, которое всецело принадлежит сейчас отцу, а впоследствии будет принадлежать мужу. Но мы были не в Евангелии, И что-то в этих краях, где мы обустроились и обжились среди людей, которые пытались создать новый мир из того, что было им даровано самой землёй, подсказывало мне: нет ничего невозможного. Быть может, дело было в моём раннем созревании, а может, в склонности к честолюбивым мечтаниям и в стремлении впечатлить отцов сознаниями, которые по его воле я усвоила в школе, но так или иначе я почувствовала решимость и, убрав руку со стола, подсунула ладонь под бедро, чтобы унять в ней дрожь. «Ну-с», — снова поторопил меня отец. Я вскинула подбородок. «Вы дали мне образование, и я сумею распорядиться этим даром наилучшим образом. Только вот... что же? Только вот мы будем по вам скучать». Вот и все, что мне удалось тогда вымолвить. Моему дорогому другу миссис Бодикот. Папенька и маменька благосклонно предложили мне выбрать место нашего пребывания — в городе или в поместном особняке. Я полагаю, что разумнее, а в равной степени и приятнее для маменьки и для меня самой, жить в отсутствии папеньки за городом. Мы в 17 милях по суше и в 6 по воде от Чарльстауна, и в соседех у нас шесть милейших семейств, в скоем и мы пребываем в полнейшем взаимном согласии. Элиза, Лукас.